Несколько секунд Захаров молча смотрел в микроскоп, потом включил электронное увеличение, вывел изображение на большой монитор и вновь замер, не сводя взгляда с процесса клеточного синтеза. «Невероятно!» – негромко произнес он и обернулся на Сеченова. «Как тебе это удалось? Все наши попытки были неудачными, без каких-либо перспектив». «Я воспользовался твоей идеей», – ответил Сеченов. И взял за опытный образец вместо крысы нервную ткань крупного животного. «Она ничего не меняет», — отмахнулся Харитон. «Я брал и собаку, и свинью, и даже мозг слона из алматинского зоопарка. Там как раз умирала старая самка. Ничего не сработало». «Это мозг серого кита», — улыбнулся Сеченов. «Где ты его взял посреди Казахстана?» — опешил Захаров. Поручил Штокхаузену. Пожал плечами Сеченов. Он заказал через Министерство рыбного хозяйства и добился того, чтобы мозг был у меня спустя 10 часов после вылова кита. Насколько я понял, он отправил в район лова кондор, груженный сухим льдом, и тот летал за китобойным судном неделю. — Наш вездесущий Штокхаузен, для которого нет ничего невозможного, — подытожил Захаров. — Не самый лучший доктор наук. Зато самый лучший администратор. Он выбрал для своей диссертации явно не ту область деятельности. Нам с ним повезло. Еще как, — согласился Сечинов. С его появлением в лабораторных отчетах наконец-то воцарился порядок. У нас громаднейшее предприятие, в научных комплексах которого ежедневно проводятся десятки опытов но талантливых ученых тяготит необходимость фиксировать бесконечный ворох подробностей в итоге мне постоянно приходилось связываться с тем или иным специалистом чтобы выяснить у него мелкие детали которые не разглядеть на видеозаписи а в отчете они не отражены потому что все понадеялись на видео не напоминай отмахнулся захаров ненавижу рутину и всю жизнь ею занимаюсь впрочем теперь уже нет Интересно, как Штокхаузену удалось все предусмотреть? Предложенная им форма заполнения электронного лабораторного журнала идеально. Учитывается абсолютно все. А что не учитывается, добавляется новой графой одним касанием пальца. Почему никто до него не догадался поставить на это дело киберлаборанта, который просто фиксирует все, что видит, разнося это по графам, единой для всех формы документа? Когда я увидел весь процесс фиксации подробностей любой процедуры, предложенной Штокхаузеном, как сейчас помню, первой мыслью было «это же элементарно, а ведь никто не додумался?» «Понятия не имею», — Сечинов пожал плечами. «Но теперь все проходит втрое быстрее, потому что не надо записывать самому». «Немецкая педантичность», — определил Захаров и вернулся к изображению клеточного синтеза, происходящего на экране. «Сколько китов теперь придется выловить?» «Думаю, десяток, не больше», — ответил Сеченов. «Одиннадцатый образец будет уже полностью полимерным». «Я не сомневался, что когда-нибудь ты решишь эту загадку», — заявил Харитон. «Но не ожидал, что это удастся сделать так быстро». Он внимательно смотрел на экран. «Поверить не могу. Он создает сам себя». «Тут все сложно», — покачал головой Сеченов. Пока что он только воссоздает разрушенные нервные ткани кита. С этим еще предстоит работать, но главная задача решена. Полимер научился считывать ДНК и выстраивать из себя ткани согласно считанной информации. Фактически эта нервная ткань не умерла, она сохраняет жизнь в полимерном растворе. При этом она полностью воспроизвела энцефалограмму мозга кита. Захаров сверился с показаниями контрольных медицинских приборов. «Значит, что в теории мы можем нарастить полимерную на энцефалограмму человеческого мозга». Хритон обернулся к Сеченову. «Поздравляю, Дима, ты все-таки открыл нейрополимер». «Пока что это только трансформант», — возразил Сеченов. «Но мы однозначно близки к финальной цели». На данный момент он лишь достраивает недостающие ткани носителя. Сам по себе нейрополимер не в состоянии построить ничего, кроме себя самого. Но я придал ему свойства вируса, с которых начинался наш самый первый реверсант и научил его считывать ДНК носителя, а затем перестраивать себя согласно этому генетическому коду. И вот после этого, когда трансформант полностью перестроил себя по образцу и подобию носителя, он начинает достраивать клетки, необходимые для полноценного существования организма носителя, ставшего его собственным организмом. Но биологически теперь это уже не ткани носителя это полимерные клетки. То есть это не искусственная форма жизни. Это нейрополимерная бионическая конструкция-копия с возможностью самостоятельного ремонта и восстановления. кий псевдоискусственный организм. Я назвал этот процесс нейробионикой. Но в качестве официального термина, подлежащего обнародованию, предлагаю назвать это мимикрической адаптацией. «Почему мимикрической?» – нахмурился Захаров. «Мимикрия – это процесс маскировки под что-либо». То есть мимикрирующий объект становится похож на свою цель, при этом не меняя своих свойств и не становясь самой целью. А здесь у нас налицо полная трансформация себя в зависимости от ДНК-носителя. Почему не назвать это адаптивной трансформацией? «Потому что в нашем случае это именно маскировка», — хмуро объяснил Сеченов. «Мы никому не расскажем о том, что последует дальше. Официально все останется на этой фазе. Полимер сумел адаптироваться к нервным тканям, что позволит в будущем создавать полимерные копии этих тканей. Никто не должен знать, что произойдет потом. Вскоре мы разработаем нейрополимер, имеющий на порядок более мощную волновую активность. А после научим его настраиваться на изучение головного мозга человека. И электроника со всеми ее проводами, сетями и радиоволнами станет ненужна. Как только мы создадим и выведем на орбиту достаточное количество командных узлов высшего уровня, все нейрополимеры планеты станут единым целым с точки зрения волнового пространства. Это будет не какая-то там жалкая сеть. Это будет массив, всеобъемлющий массив, единый объем, перерезать или перекрыть который будет невозможно. Это как сравнивать рыболовную сеть и мировой океан и подключиться к нему сможет каждый. Каждый сможет стать его частью. Это то, о чем мы с тобой мечтали, Харитон». «Разумно», — Захаров задумчиво смотрел на делящиеся на мониторе нервные клетки. «Рассказывать такое преждевременно. Насколько я понимаю, людей еще предстоит убедить в том, что им нужно стать частью сети. Впрочем, это решаемый вопрос. Но давать подробную информацию нельзя. Иначе многие бросятся искать способы управлять массивом и всеми, кто в нем находится. К сожалению, это именно так. Сеченов помрачнел. До тех пор, пока нейрополимер не будет нами тщательно изучен, никакой информации на эту тему быть не должно. Я не могу быть сразу везде, поэтому мне требуется твоя помощь, Харитон. Займись сопряжением этого мимикрирующего адаптанта, назовем его эма полимер с излучениями человеческого мозга. «Для этого потребуются подопытные люди», — Захаров задумался. «Такую полимерную структуру невозможно создать без экспериментов на живом человеческом мозге. У нас есть аргентум», — начал было Сечинов, Но Харитон жестом перебил его. «Рисковать этими ребятами неразумно», — заявил он. «Мы вступаем на опасный путь. Кто знает, что нас там ждет». Может случиться, что только бойцы Аргентума смогут нас спасти. К тому же расширение мозга стоит лишь у Екатерины Нечаевой. Одного человека нам будет слишком мало. К тому же ее искра — это не нейрополимер, хотя отталкиваться будем именно от нее. Позже можно будет установить Аргентуму нейрополимерные искры нового поколения. Пока же нам потребуется расходный материал. Надо запросить у КГБ преступников, приговоренных к смертной казни. Ты можешь сказать, что они нужны нам для испытания оружия. Никто не будет возражать. Но Харитон, Сеченов опешил, это же живые люди. Это не люди, жестко возразил Захаров. Убийцы, насильники, наркоманы. Советскому народу от них одни только слезы. Вот пусть и послужат ему напоследок». Искупят свою вину, как положено. Все честно, но ведь это не выход, потрясенно произнес Сечинов. Нейрополимер будет копировать их мозг целиком. Вдруг их извращенные синапсы повлияют на копию. Мы же еще не знаем, насколько точно будет скопирован человеческий мозг. Это же не кит, это человек, носитель разума. Начальную технологию отработаем на преступниках, предложил Харитон чтобы не губить слишком много подопытных. Потом, когда появится понимание, продолжим опыты на добровольцах. Объявим, что нужны добровольцы во имя науки. Выправим через правительство для них высокие награды и денежную компенсацию их семьям в случае чего. Вот увидишь, добровольцы найдутся». «Я не сомневаюсь, что добровольцы найдутся», — горестно вздохнул Сеченов. «Именно этого я и боюсь». Погибнет много хороших людей. Погибнет много нехороших, отрезал Захаров. Хороших людей погибнет мало. Я сам этим займусь. Ты для этого слишком мягок. Работай над увеличением мощности волновой активности нейрополимера. Подойдем к процессу с разных сторон и встретимся на середине. У тебя будет готов мощный нейрополимер, а я предоставлю ему возможность настроиться на человеческий мозг. После этого будем думать, как убедить всех объединиться в единый коллектив. — Будь по-твоему, — Сеченов погрустнел. — Передавай все свои задачи ученикам и концентрируйся на нейрополимере. Тебе понадобится помощник, одному с таким объемом не справиться. Но я даже не знаю, кто может быть настолько надежен. — Я привлеку Филатову, — решил Захаров. — Она моя лучшая ассистентка, талантливый нейрохирург. Но главное, она идейная девушка. Глубоко верит в науку и фанатично в плане жажды совершений. Она быстро осознает, что нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Хирург, как никто другой, понимает, что для того, чтобы спасти организм, иногда неизбежно приходится его резать.